483. Матерь Агни-йоги На добрые отношения не так уж трудно ответить добром, но на недобрые, светом уже много труднее. Обычно люди реагируют на хорошее и плохое отношение в унисон или в созвучии с характером этого отношения. Но тьму уничтожить можно только светом. и, посылаясь светлые вместо получаемых от людей темных излучений, усиливаем явление света пространственно. Всякие недоброжелательные чувства губительны для носителей их, потому чувств таких не допускайте. Как бы ни старались люди отравить, досадить, унизить или обидеть вас, Нельзя становиться с ними на одну ступень. Надо стоять выше чувств малых, земных, приходящих и пытаться все покрывать куполом света.